Время действия. Этот же день. Место действия. Школа Керин. Музыкальный класс. Рояль. Я. Преподаватель музыки и зрители с интересом следящие за происходящим. Наконец-то я сегодня узнаю, что именно значит заинтересовавшее меня слово «музыка» в графе расписания. Зрители – это моя группа, с которой я пришел на занятие. Их уже успели на предыдущей неделе всех оттестировать. Теперь моя очередь, последняя. Смотрят за процессом с интересом, ожидая продолжения шоу. Шоу было на предыдущем уроке, когда я не сумел ничего внятного ответить на вопросы преподавателя истории, решившего оценить знания своей новой ученицы. Судя по тому, как в конце все уже откровенно смеялись, я не знал самых элементарных вещей. Ну так я их и не знал. Все занят был. Историю почитать-то некогда было. Заработал за урок минус 5 баллов. Похожий историк, не поняв причин моей столь вопиющей невежественности, проявил осторожность и, не став зверствовать, поставил мне -5 Так, для разминки. Думаю, 500 было бы ближе к реальной оценке моих знаний. Несмотря на мой успех в японском языке, чувствуется, что народ настроился на продолжение шоу, желая поржать и самовозвыситься на моих костях. «Умения какие-то есть?» – спрашивает меня преподаватель. «На чём то играешь?» – «Да». Киваю я и перечисляю рояль пианино синтезатор где училась интересуется преподаватель я самоучка солнце ним Располагающе улыбаюсь я понимая что старт-шоутан солнце ним с удивлением осматривает меня взглядом сверху вниз а потом обратно за спиною слышу тихое хихиканье какой-то девчонки «Наверное, которая ходила в музыкальную школу и знает, что почем». «Сама занималась? Без преподавателя?» Наклонив голову и вопросительно глядя на меня из-под бровей, уточняет преподаватель. «Сама солнце ним». С грустью вздохнув, подтверждаю я. «Без преподавателя». За спиной хихикает уже несколько голосов. «Хм...» – гмыкает учитель, озадаченно смотря на меня. «И сколько времени ты занималась?» «Почти пять месяцев, солнце ним». Смотря на него честными глазами, бодро рапортую я. Сзади, уже открыто, веселится весь класс. Преподаватель смотрит на меня, пытаясь понять, шучу ли я над ним или просто с головой не дружу. Дура по жизни. «Тихо!» – оборачиваясь к развеселившимся ученикам, приказывает учитель и говорит, обращаясь уже ко мне. «Хорошо, иди, покажи, что ты умеешь». «Ну ладно, пойдем, покажем». В раз в наступившей тишине, под внимательными взглядами, я иду к роялю, направление которому мне указал солнце ним, мотнув головой. Усаживаюсь на круглый вращающийся стульчик, не забыв аккуратно подвернуть под себя юбку. м, -м какой знакомый запах лака и пыли!» Улыбаясь, с удовольствием провожу кончиком указательного пальчика по клавишам, ощущая, какие они гладкие. «Как давно белых клавиш моих не касалась рука!» Вообще-то, если честно, то касалось. Но синтезатор – это синтезатор, а рояль – это рояль. Не надо ставить их на одну полку. Я могу послушать инструмент «Солнце нимб»?» Поворачиваюсь в пол оборота с вопросом к преподавателю. Тот в ответ молча кивает, с интересом следя за мной. Я кручусь обратно, привычно разминаю пальцы и опускаю их на клавиши. Исполняю прошедшую в голову тему любви из кинофильма «Андерсон». звук. хвалюя инструмент, закончив играть короткую вещицу и повернувшись к преподавателю. Учитель удивленно смотрит на меня. В классе тишина. Не получив ожидаемой какофонии из звуков, народ видно понял, что я чего-то могу. Но вот насколько хорошо это чего-то, оценить он, похоже, не может. И поэтому в ожидающий молчит. Ждет, что скажет учитель. Пользуясь подходящим моментом, в котором все внимание обращено на меня, добавляю информации к размышлению. «Солнце ним. Вот тут следует настроить», – говорю я и легко касаюсь мизинцем левой руки черной клавиши. Все вместе слушаем ноту фа диез. Еще раз слушаем. «Что ты сейчас играла?» – кивнув, спрашивает меня учитель. «Вопрос хороший, из разряда не имеющих ответа в этом мире, но я к нему готов». «Фантазия из моей головы», – скромно говорю я да удивляется солнценим очень оценивающе смотря на меня за моейю спиною в классе мертвая тишина ты пишешь классическую музыку иногда когда бывает настроение, солнце ним хорошо кивнув говорит учитель «Сыграй мне теперь что нибудь из классики какое нибудь произведение которое ты знаешь отрицательно кручу головой я ничего не знаю солнценим печально говорю я как не знаешь не понимает солнценим почему потому что до сих пор так и не удосужился что-то разучить из произведений местных признанных гениев. Как и с историей. А когда мне было? То одно, то другое, то понос, то золотуха. Ну, так, неопределенно говорю я, уводя взгляд в сторону. Как же ты тогда училась? Совсем не понимает меня солнцем ним. Судя по уровню твоей игры, у тебя есть хорошая практика. Ты должна была за ее время разучить хоть одно классическое произведение. Не успела. Смотря на него честными причестными глазами, объясняю я. «У меня практика всего 4 месяца, солнце ним, и мне было неинтересно играть чужое. Я сразу начала играть свое». «Свое?» – подскакивает на месте учитель. «Как можно играть свое, едва начав играть?» «Ну…» – я изучала ноты. Старательно заталкивая назад улыбку, которая пытается вылезти наружу и растянуть мои губы до ушей, поясняю я. «Поняла, куда нужно нажимать, чтобы получилась красивая музыка. Вот и все». Стала играть. Зачем мне играть чужое, если я и сама могу? Солнценним, абсолютно понимающий смотрит на меня. Наверное, так смотрел бы черт на ангела, внезапно материализовавшегося в аду. Видя, что человек находится в непривычно сложном для него мозговом процессе, я решаю разрядить обстановку. Давайте я вам сыграю еще одну штучку Солнценним, предлагаю я. Она веселая, там все пляшут и поют. Не дожидаясь согласия, я поворачиваюсь к роялю и играю свою коронную польку. А кто там пляшет и поет? наступившей тишине спрашивает преподаватель, когда я решительно заканчиваю сильными финальными аккордами. «Девушки!» Оборачиваюсь, с удивлением говорю я. «Какие?» Осторожно спрашивает препод, вытянув шею и с подозрением смотря на меня. «Когда я играю эту музыку, — объясняю я, — то представляю танцующих девушек. Не современец, а, скажем, живших в прошлом веке, в Европе». Девушки из небогатых семей, одеты в темно-коричневые платья с длинными юбками и в деревянных башмаках. Они польки или немки. Преподаватель смотрит на меня. Группа смотрит на меня. Некоторые даже рот открыли. «Это называется визуализацией музыкального образа», – говорю я. «Я об этом читала. Музыка есть во всем. В море, в ветре, в листве дерева. Нужно только иметь подходящее настроение, чтобы ее услышать. Солнце ним». Солнце ним молча внимательно смотрит на меня. Одноклассники за спиной выдыхают и начинают перешептываться, обмениваясь впечатлениями. «А что-то еще ты можешь сыграть?» – спрашивает учитель и уточняет. «Из своего. Еще?» «Хм, почему бы еще что-то и не сыграть?» «Хотя, конечно, лучше бы этого не делать. Вдруг еще повторю чье-то местное бессмертное произведение, назвав его своим. Некрасиво получится, но хочется. От удивленных взглядов группы и солнца Нима у меня кураж». Есть желание курощать и валять дурака дальше. Тем более, что музыка просто сама летит из-под пальцев. Давно я с таким удовольствием не играл. Что исполнить? Ммм, Вольфганг Амадеевич Моцарт? Может вас? Вашу чудную сонату для клавира? Техничную вещь, которая сразу показывает, у кого, как и откуда именно руки растут. Вещь, с которой мне пришлось немало побиться в свое время, но так и не достичь желаемого результата. Однако, сейчас у меня стопроцентное ощущение того, что я ее сыграю. Почему бы не дать этому миру услышать произведение гения, про которого как-то сказал другой гений, Чайковский? Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки. Легкая вещь, предлагаю я, приняв решение. Если хотите, могу сыграть солнце ним край отдает приказание тот. Поворачиваюсь, опускаю руки на клавиши. Класс заполняет легкая, журчащая, словно струя прозрачной игривой воды, мелодия. Сосредотачиваюсь на исполнении, и спустя некоторое время неожиданно ощущаю, что проблемы с техникой исполнения куда-то делись. Музыка ведет меня. Я следую ей, и при этом испытываю какое-то странное чувство. Совместности, двойственности, неразделимости… Это чувство возникает у меня уже в конце исполнения, появившись в голове где-то в районе затылка. Осмысливать его сейчас никогда. Я играю, но все равно краешком мозга пытаюсь понять, откуда оно вдруг взялось и почему со мной раньше такого не было. Заканчиваю. Пауза. Тишина. Неожиданно преподаватель начинает хлопать в ладоши. Не сразу последовав его примеру, к нему присоединяется моя группа. Встаю из-за рояля, поворачиваясь к слушателям, и, как положено, кланяюсь. Вижу, что в открытых дверях класса стоит заведующий воспитательной частью Пак Дон Хё. Зажав под левой подмышкой полупрозрачную папку зеленого цвета, он хлопает вместе со всеми. «Браво!» – громко произносит преподаватель музыки. «Браво! Браво? Да я крут! Мега крут! Спасибо вам, несравненный Вольфган Комадеевич. Можно я рядом с вами хоть чуть-чуть постою, а?» «Встаю. Кланяюсь Пак Дон Хё отдельно. «Начальство, надо проявить уважение». Потом кланясь учителю и классу. Дон Хё кивает учителю, извиняясь, что так ввалился, и выходит в коридор, прикрыв за собою дверь. Видно, проходил мимо, решил посмотреть, кто так играет. «Юн Ми", спрашивает учитель, после того, как смолкли аплодисменты и ушел Дон Хё. «У тебя есть нотная запись этих произведений?» «Валялись где-то», – легкомысленно отвечаю я. «Валялись?» – приподнимает брови мой собеседник скажию миян ты точно владеешь нотной записью владею подтверждаю я и добавляю пока еще никто не жаловался на мои ноты солнце ним ты их кому-то показывала их никому в классе раздаются смешки народ понял почему никто не жаловался никто их просто еще не видел их уловив более интересующий его информационный посыл акцентируется на слове их учитель значит у тебя есть еще партитуры так валялось что-то солнце ним снова отвечаю я В этот раз в классе никто даже не хихикнул. «Принеси что-нибудь из того, что у тебя там валяется», – с легкой улыбкой смотря на меня просит учитель. «Я посмотрю, насколько правильно сделана нотная запись и поставлю оценку». «Да, солнце ним», – кланяюсь я и обещаю. «Я принесу из дома».